Глава 17 Пока в уютной квартире на Пистеле Андрей Ласкин беседовал со своим учителем. На втором ярусе уютного кафе Синий Бык обедали два преуспевающих адвоката. Строго говоря, им по средствам было бы и более дорогое местечко, но в более дорогом месте они рисковали встретить знакомых, а разговор был, что называется, приватный. Мой клиент готов предложить вашему клиенту некую сумму. Если тот согласится взять на себя ответственность за некое противоправное деяние, которую ему инкриминируют, вкрадчиво произнес первый адвокат. О какой именно сумме идет речь? Вежливо поинтересовался второй адвокат. Допустим, десять. – промычал второй адвокат. Моему клиенту эта сумма представляется разумной, с некоторой настойчивостью проговорил первый адвокат. Особенно учитывая имущественный статус вашего клиента и его специфическое положение. Хотелось бы уточнить, что вы подразумеваете под специфическим положением, осведомился второй адвокат. На вашем клиенте и так два трупа висят. Без икивок заявил первый адвокат. Будет еще третий, разница невелика, тем более пацан несовершеннолетний. Не висят, а их вешают, возразил второй адвокат. И не убийство, а соучастие. Разница существенная. Тогда... Первый на некоторое время задумался. Тогда может свидетель самоубийства? Каким образом? Предположим, потерпевший не убит, а покончил с собой. А ваш клиент, по его личной просьбе, расчленил труп. У этих дьяволопоклонников могут быть самые странные ритуалы. У сатанистов. Что? «Не у дьявола поклонников, а у сатанистов. Не вижу разницы. Странно». «Почему странно?» – чуточку нервно спросил первый адвокат. «Ваш перстень. Можно взглянуть?» «А что в нем особенного?» – еще более нервно произнес первый адвокат. «Рубины обычно редко оправляют в серебро. Это платина. И в платину. Обычно в золото. И что это на нем за значки?» – позвольте спросить. «Вас это не касается», – отчеканил первый адвокат и поглядел на собеседника с неприкрытой угрозой. Но тот не испугался. Он немного распустил узел сто-долларового галстука и вытащил из-под родника золотую цепь с крестиком. «Прошу взглянуть». Первый адвокат отпрянул, второй захихикал. «Не бойся, братишка», – насмешливо сказал он. «Посмотри внимательней». На первый взгляд крестик был самый обычный. Но если приглядеться, то оказывалось, что фигурка Иисуса вырезана вверх ногами. А на каждом луче креста ювелир изобразил перевернутые пятиконечные звезды. А в каждом – крохотную звезду. На верхнем конце креста их было целых две. Была мастерски вписана рогатая морда козла с глазами, исправленных в золото совсем крохотных рубинов. Рубин лучше сочетается именно с золотом, наставительно произнес второй адвокат. И я не вижу ничего плохого в этом полезном металле, брат, первый адвокат шумно выдохнул. Вот значит как, проговорил он. Значит, мы договоримся? Второй адвокат скептически поднял бровь. Из общности исповедуемой идеологии вовсе не утекало, что он станет пренебрегать собственными интересами, скорее наоборот, учитывая какая это идеология. Договоримся? Не уверен. Он спрятал сатанинский значок и поправил галстук. «Пока предложение выглядит не слишком интересно». «Десять тысяч мальчишки слишком много», сказал первый адвокат. «Я думаю, ему хватит пяти, а вам. И версия самоубийства». «Не выйдет», сказал второй. «Установлено, что большинство повреждений прижизненные». «А если завещание?» задумчиво проговорил второй. «Поясни». Наставник, зная, что все равно погибнет, завещал ученику принести в жертву согласно ритуалу и ученик исполнил последнюю волю учителя. «От ответственности это не освобождает», — возразил первый адвокат. «И где завещание?» «Завещание можно организовать», — ответил первый адвокат. «А ответственность?» «Все-таки он несовершеннолетний, а посадит его и так, и этак. Объяснить ему, что осужденный за убийство он будет иметь на зоне значительный авторитет. И вообще, какое нам дело до этого сопляка?» «Никакого», — согласился второй, — «Но у меня есть репутация, которая стоит больше десяти тысяч». «Сколько?» – напрямик спросил первый адвокат. 30. 15, 28. восемь». «А я ведь могу сделать так, что вам просто прикажут», – припугнул первый адвокат. «Прикажут мне?» – второй адвокат ухмыльнулся. «Интересно знать, кто осмелится мне приказывать?» «Посвященный в таинство». «Не думаю. Почему это?» «Потому что в моем круге это я». «Виноват», – первый адвокат смутился. Но почему тогда?» «Мне хорошо заплатили», – второй адвокат усмехнулся. «И еще попросил тот, кто имеет право просить. Пара недель за решеткой пойдет вашему клиенту на пользу. А потом...» «Вы заплатите мне 25 тысяч и еще 3 моему клиенту, и он возьмет убийство на себя. Но ваш клиент должен сообщить дополнительные подробности», О том, как он убивал, какие-нибудь детали, неизвестные следствию. Иначе ничего не выйдет. Мой клиент не убивал Пархисенко. По крайней мере, он так утверждает. В таком случае, кто его убил? С иронией осведомился второй адвокат. Может, ваш? Мой клиент утверждает, что он тоже его не убивал. Но он был последний, кто его видел живым. Мой клиент признает, заметил второй адвокат что действительно, угрожая оружием, оглушил Пархисенко, связал его и отпустил Герасимову. «Этого нет в материалах», – воскликнул первый адвокат. «И не будет», – сказал второй. «Могу я продолжить?» «Да, конечно, прошу прощения». Отпустив Герасимову, он привел Пархисенко в чувство, облив водой, и предупредил, что если тот не оставит его в покое, то мой клиент его убьет. Этого тоже нет в материалах дела, верно?» «Да-да, и что было потом?» «Потом мой клиент положил рядом со связанным Пархисенко нож и ушел. Дверь в котельную он не запирал». «И вы ему верите?» «А почему я должен ему не верить?» «Удивился второй адвокат. Разве есть факты, противоречащие этой версии?» «Фактов нет, но...» «Ну кто же тогда зарезал Пархисенко?» «Если не мой клиент и не ваш, то кто?» «Любой из них. Или кто-то еще». «Разве для нас имеет значение, кто именно? Нам важно, что решит суд». «Совершенно верно», — согласился первый адвокат. «Значит, наш договор вступит в силу, как только я получу деньги». «Ну, в таком случае, позвольте откланяться», — первый адвокат встал. «С вами было приятно иметь дело». «Взаимно», — кивнул второй адвокат и сложил пальцы в магическом жесте. Первый ответил, и из его ответа было видно, что в иерархии последователей сатаны он стоит на более низкой ступени, но тоже не из последних. Ни тот, ни другой еще не знали, что их разговор не имеет смысла. Примерно полтора часа назад в тюремной больнице умер от внезапно случившегося инфаркта Николай Иванович Мучников. По словам его сокамерника, причиной инфаркта послужило нечто непонятное. По показаниям сокамерника Мучникова, который был на сетке Онищенко и охранника, Как раз в этот момент вошедшего в камеру, заключенный увидел что-то, невидимое остальным. И это увиденное Мучниковым так напугало сатаниста, что сердечко не выдержало. Охранник же посчитал, что заключенный косит под дурку, и пошел за доктором, особо не торопясь, за что и получил выговор от начальства. «Я знаю, кто это сделал», – сказал Дугин, – «и наверняка». «Да?» – Григорьев приподнял бровь. «И кто?» Не могу сказать, Андрей Ларионович. Генерал нахмурился. Дугин взял листок, быстренько написал одно слово, показал начальнику. Разорвал бумагу и сунул в боковой карман пиджака. Что ж, проговорил Григорьев, попробуй. Его уже привлекали, сказал Дугин. Я наводил справки. Шумно, но эффективно. Что ж, повторил генерал, считая, что получится, пробуй на свой страх и риск.